Глава 38. Милана. Встреча с Артемом настолько меня потрясла, что я весь вечер ходила сама не своя. Мама вся в заботах о младшей сестре не заметила, что со мной что-то не так. Да и я и до этого часто была немногословна, поэтому моя печаль и молчаливость подозрения не вызвали. Всю ночь малыш пинался в животе, и я уснула только под утро. Наверное, сказался стресс вчерашнего дня — и моему ребенку передалось мое возбужденное состояние. Утром мама, Соня и дядя Саша уехали по делам. Хотят устроить малышку в ясли, и мама, к моему удивлению, тоже хочет устроиться работать в садик. Говорит, что так она будет ближе к малышке, да и лишней копеечка не помешает. Так странно видеть ее такой беззаботной и счастливой. Помню, когда я была маленькой, она все твердила, что семейная жизнь не дает ей самовыражаться. Она художница и все мечтала рисовать на заказ. А теперь, встретив нужного мужчину, ей будто бы этого и не хочется. Она с готовностью согласна работать в детском саду учителем рисования только для того, чтобы быть ближе к маленькой дочери. Удивительно, как меняются люди». Жаль только, что эти изменения не случились тогда, когда я так сильно нуждалась в ней. Я думала, что весь день приведу в мыслях о предстоящей встрече с Артемом, но через полчаса после завтрака меня ждал еще один сюрприз. Позвонил Виктор Иванович Царев. Я очень удивилась его звонку, но еще больше было удивление от того, что он предложил приехать ко мне в гости. Сказал, что уже знает адрес, по которому живет моя мама, и будет через полчаса. Эти полчаса я носилась по дому, как угорелый, пытаясь привести его в идеальный вид. Моя мама — неплохая хозяйка, но когда в доме маленький ребенок, совсем не уследишь. Тут и там валяются игрушки, а в раковине стоит недомытая тарелка из-под каши. Мама с отчимом уезжали в спешке, не успели помыть, и я хотела сделать это чуть позже, но придется наводить порядок сейчас. Наконец в дверь звонят, и я, запыхавшись, бегу открывать. Виктор Иванович приветствует меня, быстро оглядывая фигуру и уже внушительный животик. Я тоже киваю ему и приглашаю в дом. Провожу на небольшую кухоньку и предлагаю чай. Отец Артема садится за стол и молчит какое-то время, пока я хозяйничаю. А потом спрашивает, какой срок? 17 недель, отчитываюсь. У меня с малышом все хорошо. Рад, рад слышать. Кажется, мужчина говорит это скорее из вежливости, потому что радости в его голосе нет. Сажусь за стол напротив и замечаю, как Виктор Иванович изменился. Под глазами огромные мешки, лицо кажется осунувшимся и каким-то одутловатым. Ваня упомянул, что он болен, и это бросается в глаза. — Как ваше здоровье? — спрашиваю, пока закипает чайник. — Да так, — пожимает плечами, грустно улыбаясь. Сегодня лучше, завтра хуже. Пожимаю губами. Наверное, не хочет грузить меня своими проблемами. Мила, я не хочу ходить вокруг да около, скажу прямо. Я помогу тебе финансово, зная, что с ребенком предстоят большие траты, и не хочу, чтобы ты несла этот груз в одиночку. Не беспокойтесь, смущенно опуская взгляд. Я вроде бы справляюсь. Мне ужасно неловко говорить с ним о деньгах. Тем более, что Виктор Иванович уже давал мне крупную сумму, и я потратил ее, так ему и не вернув. «Не говори глупостей», — перебивает меня он, — роется в кармане пиджака и достает оттуда бумажник. «Вот, держи. Эта карта оформлена на твое имя. Еще я хочу снять тебе квартиру поближе к колледжу. Ты ведь хочешь продолжить учебу?» Я облизываю миг пересохшие губы. «Не уверена, что хочу вернуться после того скандала», опуская взгляд, чувствуя, как печет щеки. «Как же неудобно обсуждать с ним подробности своей неудачной личной жизни с его внебрачным сыном». «Да, я слышал. Это Артем устроил?» Сердце колет болью, пожимая плечами, не желая снова предаваться ужасным воспоминаниям. «Наверное, частично. Если честно, мы с ним еще не разговаривали». Но те фото были только у него, так что... Ясно. Виктор Иванович становится еще более хмурым. Он в клинике лежал два месяца. Очень переживал ваше расставание. Его слова для меня, как гром среди ясного неба. Лежал в клинике? В Какой? Что с ним случилось? Тихо шепчу, чувствую, как сильно бьется сердце. Что-то со здоровьем? Ну, как сказать? Наверное, Артем сам тебе расскажет, если захочет. «Да, расскажет. Из него ведь и слова не вытянешь. Чайник на плите начинает свистеть, и я снимаю его с огня. Раз он был в клинике, это многое меняет. Быть может, поэтому он не мог позвонить мне, поэтому не искал встреч. В общем, мило, не упрямься, возьми деньги и начинай новую жизнь. Отказ не принимается. Я не хочу, чтобы мой внук в чем-либо нуждался». В этот момент откуда-то из коридора доносится скрип половицы. Я вздрагиваю, переживая, что вернулась мама или отчим что-то забыл. Быстро ставлю чайник на подставку и выглядываю в коридор. Сердце делает болезненный кульбит, когда я вижу Артема. Его лицо такое же бледное, как и снег во дворе перед домом. Господи, какую часть нашей беседы он слышал? Мы смотрим друг на друга точно так же, как и вчера. Словно две кометы на просторах космоса, которые неминуемо столкнутся, и после этого столкновения последует взрыв, такой мощный, что способен уничтожить целый мир мой мир. Замирая на месте сумасшедше бьющимся сердцем, жду, что Артем сделает что-то, но он будто остолбенел, просто стоит и смотрит на меня с какой-то дикой, всепоглощающей тоской в глазах. В этот момент я понимаю, что он слышал все, о чем мы говорили. Слышал неосторожную фразу про внука. И теперь, должно быть, думает обо мне не весть что. Сжимаюсь в комок, ожидая, что он начнет нападать или кричать, или просто сбежит, как сбегал всегда, когда у нас в прошлом были проблемы. Но вместо этого он снимает с себя куртку и вешает ее на крючок. А потом делает шаг вперед и... «Угостишь меня чаем?» Спрашивает ледяным металлическим голосом и, не дожидаясь моего согласия, проходит на кухню.